Глава 7. По дому престарелых толпами слонялись полицейские и СБшники. Ломтива попросили оставить апартаменты на время проведения оперативно-следственных мероприятий, и он сунулся было в общую гостиную, но концентрация высокородных стариканов оказалась там слишком высока. При этом любой из них мог быть знаком со старым князем. А поддерживать разговор о старых добрых деньках или о чем-то еще положено разговаривать престарелым убийцам, Ломтев был не готов. Он вышел в сад. В саду было тепло, солнечно и пели птицы. А нет, не птицы. Три ряда носились из натыканных повсюду динамиков. Ломтев уселся на заботу во установленную в тени какого-то дерева скамейку. Прислонил трость рядом и принялся размышлять. Итак, его попытались убить. Попытались грубо. порно. В конце концов, он же предупреждал, что заставит попробовать его пищу, а то да всё равно подсыпали яд. Отрывитель не присутствовал при разговоре. Фактически там было двое: сам Горчаков и Иван. Горчакова по понятным причинам можно вычеркнуть из списка подозреваемых, а с Иваном торопиться не стоит. Может быть, он до конца не поверил словам Ломтева о пробоващике, может быть, просто решил рискнуть, может быть, ошибся с дозировкой. На самом деле, я должен был подействовать позже. чтобы под его действие попали они оба. Непонятен был и мотив. Старая ли это закладка, которая должна была сработать, если старикан начнёт проявлять активность, новый приказ, отданный в ППХ хасуночкам, который не успел просчитать все последствия, или это вообще личная инициатива Ивана, например, который принял угрозу Омтева слишком близко к сердцу и решил сыграть на опережение? Ответа не было, и понятно было только одно: человеческая жизнь в этом мире ничего не стоит. Доктором Горчаковым, чьё тело завёрнуто в непрозрачный мешок для трупов, сейчас выносили из здания. Пожертвовали быстро и не раздумывая. Когда поныгирутся у холопов чубы трещат. Что ж, похоже, это как раз вот такой случай. От здания к нему, а к кому ещё? Тут больше никого не было. Шёл какой-то человек в сером костюме, среднего роста, со среднестатистическим и абсолютно незапоминающимся лицом, без каких-либо особых примет. Сразу понятно, что шпик. Ломтиев заложил ногу на ногу и принялся ждать. Человек подошёл ближе, но не торопился начинать разговор. Он достал из кармана серебряный портсигар, выудил сигарету, прикурил от позолоченно зажигалки с выбитым на ней фамильным гербом. К сожалению, зрение Ломтиева восстанавливалось не так быстро, как способность ходить, и сам герб он рассмотреть не сумел. Человек выдохнул струйку дыма, которая тут же была унесена лёгким весенним ветерком, и, посмотрев на Ломтиева, Александр Ломтев был настороже, поэтому сразу понял, к кому этот человек обращается. Старого князя звали Виктором. «А кто спрашивает?» «Граф Крестовский», — сказал человек в сером костюме. «Я ваш куратор». «Понятно», — сказал Ломтев. «Где моя дочь?» «Она здесь, и она в полной безопасности», — сказал граф Крестовский. «Но, сами понимаете, то, как долго она пребудет в полной безопасности, зависит только от вас». «Ну да», — сказал Ломтев. Именно так вы и должны были сказать. Так вы готовы сотрудничать? Конечно, сказал онтив и обвёл рукой вокруг себя. Скажите, а вот это именно так и планировалось? Конечно, нет, сказал граф. Изначально мы планировали подселить вас в тело э бывшего вашего сына, главы клона. И что же пошло не так? Мы разбираемся, сказал граф. По нашей предварительной версии, матрицы князя и его отца оказались слишком похожи. И когда проводник давал вам последний эфирный импульс, он немного ошибся в расчётах, и вместо сына вы всилились в отца. Ломтиев подумал, что в их внутренних отчётах всё описывается более детально и совсем другими, узкоспециализированными терминами, а ему граф объясняет на пальцах, как ребёнку. Оттого это объяснение и кажется каким-то диким, невразумительным бредом. Но его версия оказалась правильной. Что-то пошло не так. И как теперь это исправить? Я не могу не спросить, сказал граф. Как всё прошло с князем? Была битва, сказал Ломтиев. Было нелегко, но в конце концов я его одолел. Князя больше нет. Особых причин лгать не было, но Ломтиев всё равно лгал. У них его дочь, а значит, что бы они ни говорили, они враги. Никакой лишней информации врагам. Это хорошо, кинул Крестовский. Когда я смогу увидеть дочь? Как только докажете нам свою полезность, сказал Крестовский. Не моя вина, что вы ошиблись с телом, заметил Ломтиев. Не вашим, согласился Крестовский. Но исправлять эту ошибку всё равно придётся вам. У нас нет времени и ресурсов для поиска нового кандидата, и его переброса сюда это не так просто, как вам могло бы показаться. Так что будем работать с тем, что есть. И что мне делать? спросил Ломтиев. Вам нужно вернуть власть в клане, сказал граф. Я уже вызвал сыночка сюда, сказал Ломтиев. Да, я знаю, кивнул граф. Собственно, это ваша внезапная активность и привлекла наше внимание, а смерть Горчакова просто удобный предлог для того, чтобы нанести вам визит. Хм, удачно подвернулось, согласился Ломтиев. Впрочем, он был уверен, что не случись этого отравления, они бы придумали что-то ещё. Игра тут, похоже, шла на очень высоком уровне, и ставки были соответствующие. Вы же понимаете, что целились в вас, спросил граф. Учитывая, что он умер, отведав предназначенной мне еды, было бы странно, если бы я этого не понимал. Вы уже знаете, кто этим сип занимается, сказал граф. Пока версия не сдвига, и одна из них приказ отдал ваш сын, и уже почти понятно кому. Один из санитаров пропал. «Не Иван, случайно?» «Иван», — подтвердил граф. «Это была удачная догадка, или вы что-то знаете?» «Удачная догадка», — сказал Ломтиф. «Как вы намеревались действовать дальше?» Крестовский докурил, бросил окурок на землю и растер его ботинком. «А протестовать документ о признании меня старого князя недееспособным», — сказал Ломтиф. «Вы уже связались с юристом?» «Нет», — сказал Ломтиф. «Не успел. Крепящий доктор меня отвлек». Это хорошо, сказал Крестовский. Мы пришлём вам своего юриста, одного из лучших в империи. Посмотрим, что он сможет сделать. Ладно, сказал Ломтиев. Дайте сигарету. Не думаю, что стоит, сказал Крестовский. Старик князь не курил. Мне всё равно, сказал Ломтиев. Крестовский пожал плечами, достал портсигар и протянул Ломтьеву уже раскрытым. Ломтиев взял сигарету слегка подрагивающими старческими пальцами. Граф помог ему прикурить от своей зажигалки. Первая затяжка принесла головокружение, но прочистила мозги и заставила чувство голода, а поесть ведь так и не довелось, немного отступить. Допустим, мне удастся вернуть бразды правления в свои руки, сказал Ольмтьев. Что дальше? Каковы общие стратегические цели вашей операции? Вы должны ослабить семейный клан Громовых, сказал Крестовский. Политически и экономически, в том числе и заключив выгодные брачные союзы м -м, ваших внуков. У нас есть заготовленные схемы решений, но проблема в том, что притворить их в жизнь можно только находясь на вершине клановой иерархии. Петеньку не выгрохнули по интересам уломтёв. В рамках одной из ваших схем. Нет. Ой, ли. У Громова трое сыновей. Смерть одного из них, пусть даже старшего, ничего существенного в общих раскладах не поменяет, заявил Керстовский. Нет, Петра ликвидировал какой-то террорист-одиночка, и его усиленно ищут. Сып заверил Громова, что уже вышел на след. И вот, кстати, о террористах, сказал Ломтьев. Я тут ещё и суток не провёл, а меня уже попытались убить. Есть ли гарантия, что этого не повторится? Всю следующую неделю здесь будут дежурить оперативники Сып, заверил его граф Крестовский. И если понадобится, то и дольше. Думаю, что это охладит пыл любых убийц. У Ломтьева было свое мнение на этот счет, но он предпочел оставить его при себе. «Значит, вы хотите ослабить рот Громовых», — сказал Ломтьев. «Зачем?» «Это политика», — сказал граф Христовский. «Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется осветить слишком много нюансов. Это было бы трудно сделать, даже если бы вы хоть немного разбирались в политической жизни империи. Но так как вы вообще ничего о ней не знаете, вы все поймете сами, со временем». И после того, как я помогу вам это сделать, вы отправите нас обоих домой, утащил Ломтиев. Именно так? Не верю, сказал он. К чему эти сложности с обратным переносом? Если можно просто избавиться от обоих свидетелей. У нас есть честь, сказал граф Крестовский. Ломтиев с трудом удержался от хохота. "Да", сказал он. "Из ваших интриг это прямо-таки очевидно". Граф покачал головой. Мы храним верность империи, и всё, что мы делаем, мы делаем во имя её укрепления, заявил он. И мы храним верность тем, кто на нас работает. Что же касается тех, кто нам мешает, тут все средства хороши. И кто же эти вы, пантельство соломтьев? Кого вы представляете? Я представляю общество патриотов своей страны, сказал Крестовский. Тайное, разумеется, уточнил Ломтьев. Придёт время, и мы выйдем из тени. заверил его граф. «У нас есть свои люди везде, в дворянском собрании, в полиции, в СИП, но мы верны своей стране и своему императору. Пусть он о нас пока даже не знает». «Но придет время, и он все узнает», подумал Ломтев. «А может быть, меня лишь старательно пытается убедить в его неведении, а на самом деле эту операцию санкционировал именно он? С другой стороны, а зачем им меня в чем-то убеждать? Я пока лишь мелкая сошка, а все козыри они держат на руках». Однако верить тут никому нельзя, даже старому князю, который без пяти минут покойник, и ему уже наверняка прогулы на местном кладбище ставят. Наш юрист прибудет через пару часов, сказал граф Крестовский. Так что у вас будет целый вечер, чтобы обсудить стратегию. Все необходимые бумаги мы уже затребовали. Оперативно, заметил Лунцев. И последний вопрос, сказал граф. Понимаю, что возможно, для вас он прозвучит глупо, но я не могу не спросить. «Вы не чувствуете силы?» «Я ноги передвигаю с трудом и хожу, опираясь на трость», — сказал Ломтьев. «Я говорю о другой силе». «А-а-а», — сообразил Ломтьев. «Нет, ничего не чувствую. Видимо, в моей крови нет медихлорианов». «Чего в ней нет?» — не понял граф. «Неважно», — сказал Ломтьев. «Это цитата из очень старого и очень популярного в моем мире фильма». Что ж, я рад, что к вам вернулось чувство юмора, сказал граф. А я буду рад, когда ко мне вернётся моя дочь, сказал Ломтиев. Она вернётся. Она обязательно вернётся, если вы всё сделаете как надо. В себе-то я не сомневаюсь, сказал Ломтиев. А вот ваша организация уже зарекомендовала себя как не беспроблемная. эфир, путешествия между мирами, захват сознания это всё тонкие материи, и я к ним никакого касательства не имею, сказал граф. Из здания вышел очередной старикан в халате поверх пижамы и заковылял к ним. Но могу вас заверить, здесь, на этой стороне мироздания, мы не ошибаемся. Все так говорят, философски заметил Ломтев. Как мне с вами связаться в случае чего? Никак, сказал граф. Я сам буду вас навещать. Под эгидой Сип Пусть вас пока не волнуют эти подробности, сказал граф. Сосредоточьтесь на главном. Конечно, заверил его Ломтиев. А теперь позвольте мне отклониться, Ваша Светлость, сказал граф и на самом деле склонился перед Ломтиевым, выглядевшим больше как насмешка, нежели обычный жест вежливости поклона. Ломтиев пропустил этот выпад мимо. Граф Крестовский быстрым шагом ударился в сторону здания, а его место занял тот старикан. Добрый день, ветёша. сказал он старческим надтреснутым голосом, примерно таким же, какой был сейчас у самого Ломтиева. "Слава в строю". Ломтиев понятия не имел, кто сейчас перед ним стоит, но это был явно человек, хорошо со старым князем знакомый. Противный призрак мог бы появиться и сообщить Ломтиеву хоть какие-то вводные, но предпочёл этого не делать. Видимо, он на самом деле наслаждался зрелищем где-то там, внутри Ломтиевского сознания. Однажды солдат всегда солдат. Прибурчал Ломтиев, полагая, что и старый князь мог бы сказать что-то подобное. Это верно, Витюш, это верно. Пристрелил элистакрат с кряхтением у Стрелцовского мей рядом с Ломтиевым. Что этот шпик от тебя хотел? Вопросы задавал, сказал Ломтиев. А докторе? Помер, докторишка-то наш, согласился незнакомый знакомец. Ну, да и не жаль его. Боганы он был, человечишка. Кто его отравил-то, как думаешь? Не знаю, сказал Ломтиев. Не я. Ясное дело, что не ты, загулсил сутот. Ты бы его скорее из пеперил. Есть ещё порох в бараховницах, ветёш. На пару выстрелов всегда найдётся, сказал ломтя, вбираясь за трос и поднимаясь на ноги. Наверное, его апартаменты уже почистили и освободили, и ему стоит вернуться туда и немного отдохнуть, перед тем, как придёт адвокат и они станут обсуждать стратегию. Вдвоём, Ломтиев и его адвокат Даниил Георгиевич Танеев, ожидали встречи в кабинете главврача Золотой осени. Самого главврача на эту встречу они, разумеется, не позвали. Вчера Ломтиев наконец-то нормально поел. Адвокат привёз с собой еду, в запечатанных в ресторанных сосудах, и спил кофе и даже выкурил перед сном пару трубок. Его покойны не охраняли двое перетивников СИП в облегчённой городской броне, похожей на доспехи привычных взору Ломтиева омоновцев, и ему стало слегка спокойнее. но только слегка. При игре с такими высокими ставками абсолютно спокойным можно быть только в одном месте в морге. Танейв обрисовал ломтиву ближайшие перспективы, и они были весьма неутешительными. При вчерашнем разговоре граф Крестовский несколько сгладил углы и преуменьшил масштаб проблем, которые возникли перед ломтивым на самом деле. Впереди виднелся длительный судебный процесс со свидетелями и прениями сторон, и даже при самом благоприятном стечении обстоятельств он не мог закончиться быстрее, чем за пару месяцев. А за пару месяцев может произойти всё, что угодно. Доктор Горчаков мог бы это подтвердить, если медиум достаточно талантливый попадётся. Возможно, Крестовский не будучи юристом, попросто ошибался, а возможно, план их тайного общества строился на том, чтобы измотать семейство Громовых судебными тяжбами. А может быть, они сделали ставку на что-то еще, о чем самому Ломтеву, по их мнению, знать было не положено. Ломтев ожидал, что Громов-младший заявится на встречу с отрядом семейных адвокатов и батальоном личной гвардии, но он пришел один. Ворвался в кабинет без стука, высокий, широкоплечий, статный, с аккуратно подстриженной бородой и тщательно зачесанными волосами, в которых только начала появляться седина и замер посреди комнаты, по очереди с мерив взглядами Ломтева и его адвоката. И уже по одному его взгляду было понятно: сие громовержец. Это тело должно было достаться мне, с некоторой даже для него самого неожиданной горечью подумал Ломтьев. А досталось то, что досталось. Ладно, будем играть теми картами, что уже на руках. Итак, что вы хотели, папенька? Вчерашняя ярость до конца так и не прошла, отметил Ломтьев. Ни тебе здрасти, ни тебе. И вот я прибыл из Петербурга по первому твоему зову. Сразу к делу. Ломтев одобрял такой подход. Слово, как и договаривались, взял адвокат. «Мы хотели бы...» — сказал он, выкладывая на стол копию акта о недееспособности старого князя. «Признать вот этот документ недействительным, ваша светлость. Мы пойдем с этим в арбитраж, и я буду отстаивать права своего доверителя перед высоким судом». «К сатирам арбитраж!» — отрезал Громов. «Будучи инициатором этого акта, я сам признаю его недействительным, но при одном условии». «Каким же, Ваша Светлость?» «Мой отец снова пройдет испытание силы», — сказал Громов. Адвокат не побледнел и не дернулся, как от пощечины, но было видно, что ему такое развитие событий не по нраву. «Это неприемлемо, Ваша Светлость», — сказал он. «Формально...» «Мне плевать на формальности», — заявил Громов. «Я князь, а он, согласно этой бумажке, никто, и я в своем праве». Я должен посвящаться со своим доверителем. Ивэ, папенька, позволите этому тряпчему принять решение за вас? Едва улыбаясь с интересом Агромов. Как же так, папенька? Впрочем, вы действительно можете отказаться и пойти в суд, и мои юристы затянут тяжбу настолько, что вы вряд ли доживёте до её окончания. Но надежда всегда есть. Не так ли, папенька? Ломтиев очень смутно представлял, о чём вообще идёт речь, но он был в таком положении, когда нужно обострять, невзирая ни на что. Времени у него осталось не так уж и много, а у Ирины ещё меньше. Как только тайное общество сочтёт его бесполезным, её жизнь прервётся. Это если исходить из того, что она вообще жива. Но Ломтиев решил не думать об этом, иначе дальнейший утратит уже всякий смысл. "Я согласен", сказал он прежде, чем адвокат успел его остановить. "Отлично, папенька". сказал Громов. Я улажу все формальности. Мой лимузин заедет за вами через неделю. Думаю, я и сам доберусь, сынок, сказал Ломтиев. Как скажете, папенька. Честь имею. Громов лихо развернулся на каблуках и проследовал вон. Ломтиев посмотрел на своего адвоката. Судя по выражению лица Стряпчего, то нееву очень хотелось закрыть его руками.